Глава 6. Я бы с удовольствием угостил вас чем-нибудь земным, доктор, сказал Годштейн. Но из принципиальных соображений мне было запрещено вести с собой земные продукты. Глубоко уважаемые луняне считают, что приезжие из земли не должны жить в особых условиях, так как это создает искусственные барьеры. А потому мне положено вести, ялико возможно, лунный образ жизни. «Но, боюсь, мою походку не скроешь. С этой чертовой силой тяжести шутки плохи». «Совершенно с вами согласен», — сказал землянин. «И позвольте принести вам мои поздравления по поводу вашего вступления в должность. Ну, я еще не вполне вступил в нее. Тем не менее, я вас поздравляю». «Но, естественно, я несколько недоумеваю, почему вы пожелали меня видеть». «Мы летели на одном корабле и вместе прибыли сюда» землянин вежливо слушал. «Но мое знакомство с вами восходит к более давнему времени», продолжал Годштейн. «Нам довелось встретиться несколько лет назад. Правда, встреча была довольно мимолетной. Боюсь, я не помню», спокойно сказал землянин. «Это неудивительно. Было бы странно, если бы вы меня запомнили. Я в то время был сотрудником сенатора Берта, который возглавлял, как и теперь возглавляет, «Комиссию по техническому прогрессу и среди обитания». В то время он пытался собрать материал против Хелема, Фредерика Хелема. Землянин сел прямее. «Вы знаете Хелема?» — спросил он. «За время моего пребывания на Луне вы второй, кто задает мне этот вопрос?» «Да, я его знаю, хотя и не очень близко. И я разговаривал со многими людьми, которые его знают. Как ни странно, их мнение обычно совпадало с моим. Хельлема почитает вся планета, но тем, кто встречается с ним лично, он почему-то внушает довольно мало симпатий. «Довольно мало? Вовсе никакой, как мне кажется», — сказал землянин. Готштейн продолжал, словно его не перебивали. «В то время мне было поручено, сенатором я имею в виду, заняться электронным насосом и проверить, не сопровождается ли его установка и эксплуатация неоправданными расходами и личным обогащением. Такое расследование вполне отвечало задачам комиссии. Но между нами говоря, сенатор надеялся обнаружить что-нибудь компрометирующее Хелема. Его тревожило чрезмерное влияние, которое тот приобрел в науке, и он хотел как-то подорвать хелемовский престиж. Но у него ничего не вышло. Последнее очевидно. Хелем силен как никогда. Никаких темных махинаций обнаружить не удалось, и уж во всяком случае Хелем оказался совершенно чист. Он скрупулезно честен. В этом смысле, пожалуй. Власти есть своя рыночная цена, которая вовсе не обязательно измеряется деньгами. Но меня заинтересовало другое, хотя продолжить расследование в этом направлении я тогда не мог среди тех, кого опрашивала комиссия, нашелся человек, который возражал не против власти Хелема, а против самого электронного насоса. Я присутствовал при беседе с ним, хотя сам в ней активного участия не принимал. Этим человеком были вы, не так ли? «Я помню разговор, о котором вы говорите», — осторожно сказал землянин. «Но вас я все-таки не припомню». Тогда меня поразило, что у кого-то нашлись чисто научные возражения против электронного насоса. Вы произвели на меня такое впечатление, что на корабле ваше лицо сразу же показалось мне знакомым. А потом я припомнил и все остальное. В список пассажиров я не заглядывал, а решил просто положиться на свою память. «Вы ведь доктор Бенджамин Эндрю Деннисон, не так ли?» Землянин вздохнул. Бенджамин Аллен Деннисон. Совершенно верно. Но, собственно говоря, какое это имеет значение? Мне нисколько не хочется вырошить прошлое, сэр. Я сейчас на Луне и хотел бы начать все заново. С самого начала, если потребуется. Черт побери, я же думал изменить имя. Это не помогло бы. Я ведь узнал ваше лицо». «У меня нет никаких возражений против вашего намерения начать новую жизнь, доктор Деннисон, и я не собираюсь вам мешать. Но мне хотелось бы выяснить одно обстоятельство, которое вас затрагивает лишь косвенно. Я не помню точно, какие возражения против электронного насоса вы тогда выдвигали. Вы не изложили бы их снова?» Деннисон опустил голову. Пауза затягивалась, но новый представитель Земли не прерывал его. Он даже постарался не кашлянуть. Наконец, Деннисон сказал. «В сущности, обоснованных аргументов у меня не было. Простая догадка, опасение, что напряженность сильного ядерного поля может измениться. Короче говоря, ничего конкретного». «Ничего?» Готштейн все-таки откашлялся. «Извините, но мне хотелось бы разобраться. Я вам уже сказал, что вы тогда очень меня заинтересовали, но в тот момент у меня не было возможности этим заняться. А сейчас мне вряд ли удастся получить нужные сведения». Сенатор тогда потерпел поражение, а потому принял все меры, чтобы этот факт не стал достоянием гласности. «Но кое-что я все-таки припоминаю. Одно время вы были сослуживцем Хелема, и вы не физик» совершенно верно. Я был радиохимиком, как и он. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Но начало вашей карьеры было многообещающим, не так ли? Это подтверждается объективными фактами. И у меня никогда не было склонности к переоценке собственной личности. Я действительно показал себя блестящим исследователем. Поразительно, сколько подробностей я, оказывается, помню. Хельнем, с другой стороны, особых надежд не подавал. «Да, пожалуй». «Тем не менее, ваша научная карьера оборвалась. И когда с вами беседовали, вы ведь сами к нам пришли, насколько я помню. Вы работали на фабрике игрушек в косметической фирме», — сдавленным голосом поправил Деннисон. «Мужская косметика. Что не послужило хорошей рекомендацией в глазах вашей комиссии». «Да, конечно». К сожалению, это обстоятельство не придало весомости вашим словам. Вы, кажется, были камевояжором. Нет, я заведовал отделом сбыта. И, представьте себе, справлялся со своими обязанностями опять-таки блестяще. Когда я решил бросить все и уехать на Луну, я был уже вице-президентом компании. А Хеллим имел к этому какое-нибудь отношение? К тому, что вы должны были бросить научные исследования». «С вашего разрешения, я предпочел бы оставить эту тему, сэр», — сказал Деннисон. «Теперь это уже не имеет ни малейшего значения. Я практически присутствовал при том, как Хелем открыл конверсию Вольфрама, и начались события, которые в конце концов привели к появлению электронного насоса. Что произошло бы, не окажись я в этот момент там, сказать не берусь». Вполне возможно, что месяц спустя и Хелем, и я умерли бы от лучевой болезни, или через полтора месяца стали бы жертвами ядерного взрыва, не хочу гадать. Во всяком случае, я оказался там, и Хелем стал тем, чем он стал, отчасти благодаря мне, а я по той же причине стал тем, чем стал. И к черту подробности. Вам довольно этого? Потому что ничего больше вы от меня не услышите пожалуй, довольно. Значит, у вас есть основания относиться к Хелему с личной неприязнью. Да. В те дни я к нему, безусловно, нежных чувств не питал. Как, впрочем, и сейчас. Так не были ли ваши возражения против электронного насоса продиктованы желанием поквитаться с Хелемом? «Это допрос», сказал Деннисон. «Что? Конечно, нет». Я просто хотел бы получить у вас некоторые справки в связи с электронным насосом и рядом других проблем, которые меня интересуют. Ну что же, можете считать, что личные чувства сыграли тут некоторую роль. Из-за неприязни к Хелему мне хотелось верить, что его престиж и популярность опираются на обман. И я начал раздумывать над электронным насосом, надеясь обнаружить какой-нибудь недостаток. «И поэтому обнаружили?» «Нет». Деннисон гневно стукнул кулаком по ручке кресла и в результате взвился над сиденьем. «Нет, не поэтому. Да, я обнаружил сомнительное звено, но по-настоящему сомнительное. Во всяком случае, с моей точки зрения. И я, безусловно, не подтасовывал факты ради того, чтобы подставить Хелему ножку. О подтасовке и речи нет, доктор Деннисон». «Поспешно сказал Готштейн. Разумеется, я ни о чем подобном не думал. Но, как известно, попытка делать выводы на самой грани известных фактов обязательно требует каких-то допущений. И вот на этой зыбкой почве вполне честный выбор того или иного допущения может бессознательно зависеть от... М -м от эмоциональной направленности. Вот почему не исключено что свои допущения вы выбирали заранее заданной антихелемовской направленностью. Это бесплодный разговор, сэр. В то время мне казалось, что мой вывод достаточно обоснован. Но ведь я не физик. Я радиохимик, то есть был когда-то радиохимиком. Как и Хелем. Однако сейчас он самый знаменитый физик мира». И тем не менее он радиохимик, причем на четверть века отставший от современных требований науки. «Ну, а вас того же сказать нельзя. Вы ведь приложили все усилия, чтобы переквалифицироваться в физика». «Я вижу, вы по-настоящему покопались в моем прошлом», еле сдерживаясь, сказал Деннисон. «Но я же сказал вам, что вы произвели на меня большое впечатление. Все-таки поразительно, как все воскресает в памяти». «Но сейчас мне хотелось бы спросить вас о другом. Вам известен физик Питер Ламонт?» «Мы встречались», — с неохотой буркнул Деннисон. «Как, по-вашему, можно назвать его блестящим исследователем?» «Я недостаточно хорошо его знаю для подобных заключений. И вообще не люблю злоупотреблять такими словами. Но, как, по-вашему, можно считать, что он берет свои теории не с потолка?» Если нет прямых доказательств обратного, то, на мой взгляд, безусловно. Годштейн осторожно откинулся на спинку кресла, весьма хрупкого на вид. На земле оно, безусловно, не выдержало бы его веса. «Можно вас спросить, как вы познакомились с Ламонтом? Вы уже что-нибудь знали о нем или никогда до этого о нем не слышали?» «У нас было несколько встреч», — сказал Деннисон. Он собирался написать историю электронного насоса, полную и исчерпывающую. Другими словами, полное изложение дурацких мифов, которыми все это обросло. «Мне польстило, что Ламонт меня разыскал, что я его интересую. Черт побери, сэр, мне польстило, что он вообще знает о моем существовании. Но что я мог ему рассказать? Только поставил бы себя в глупое положение, а мне это надоело. Надоело мучиться, надоело жалеть себя». «Вам известно, чем занимался Ламонт в последнее время?» «Что вы имеете в виду, сэр?» – осторожно спросил Деннисон. «Примерно полтора года назад Ламонт побывал у Берта. Я уже давно ушел из комиссии, но мы с сенатором иногда встречаемся». И он рассказал мне об их разговоре. Он был встревожен. Он считал, что Ламонт, возможно, прав, и электронный насос действительно следует остановить, но не видел никаких путей для принятия практических мер. Меня это тоже встревожило. «Всеобщая тревога», — саркастически заметил Деннисон. «Но теперь мне пришло в голову, поскольку Ламонт говорил с вами, то погодите, сэр, не продолжайте. Мне кажется, я понимаю, к чему вы клоните, а это, поверьте, будет совершенно лишним». Если вы ждете, что я стану утверждать, будто Ламонт присвоил мою идею, и я опять оказался жертвой, то вы ошибаетесь. Говорю вам это со всей категоричностью. У меня не было никакой теории. Все ограничивалось смутной догадкой. Она меня обеспокоила. Я сообщил о ней. Мне не поверили, и я махнул на все рукой. Поскольку у меня не было возможности найти доказательства, Я больше к этому вопросу не возвращался. В разговоре с Ламонтом я ни о чем подобном не упоминал. Мы говорили только о первых днях зарождения насоса. Если его теория и напоминает мою догадку, он пришел к ней самостоятельно. И, судя по всему, его выводы выглядят гораздо убедительнее и опираются на строгий математический анализ. Я вовсе не считаю, будто приоритет принадлежит мне. Ничего подобного. По-видимому, теория Ламонта вам знакома. В последние месяцы она приобрела некоторую известность. У него нет возможности выступить в печати, никто не относится к его предупреждениям серьезно. Но о них говорят. И слухи дошли даже до меня. Ах так, доктор Деннисон. Но видите ли, я к ним отношусь серьезно. Ведь, как вы понимаете, эти предупреждения я слышу не впервые. Сенатор же ничего не знал о первом, о вашем предупреждении, поскольку оно не имело никакого отношения к финансовым махинациям, которые он тогда пытался обнаружить. А человек, возглавлявший расследование, это был не я, счел вашу идею, простите меня, маниакальной. Но я с ним не был согласен. И когда этот вопрос всплыл снова, я встревожился. Я хотел поговорить с Ламонтом, Но ряд физиков, с которыми я сначала проконсультировался, включая Хелема... Нет, Хелема я не видел. Но те, с которыми я консультировался, заверили меня, что гипотеза Ламонта абсолютно безосновательна. И все-таки я, наверное, повидался бы с ним. Но тут мне предложили эту мою новую должность. И я приехал сюда. Как и вы. Теперь вы понимаете, почему я пригласил вас к себе? Вы считаете, что ваша идея и идея доктора Ламонта верны? То есть, приведет ли дальнейшее использование электронного насоса к взрыву Солнца, а может быть и всей ветви нашей галактики? Вот именно. Что я могу вам ответить? Мое предположение не более чем догадка. Что же касается теории Ламонта, то я знаком с ней лишь понаслышке. Она ведь нигде не публиковалась. Но если бы я и мог ознакомиться с полным ее изложением, весьма вероятно, что в математическом смысле она окажется для меня недоступной. Да и что толку? Ламонт никого не сможет убедить. Хелем разделался с ним, как раньше разделался со мной. А если бы ему и удалось, так сказать, действовать через голову Хелема, широкая публика вряд ли ему поверит, поскольку предлагаемые им меры противоречат ее интересам. Отказаться от электронного насоса не хочет никто, а легче опорочить теорию Ламонта, чем искать выхода из положения. Но вы все еще принимаете это близко к сердцу? Да, конечно. То есть я считаю, что мы идем к гибели, и мне очень не хотелось бы, чтобы так случилось на самом деле. А потому вы приехали на Луну, рассчитывая сделать что-то, чего Хелем... Ваш старинный враг не позволял вам сделать на земле. Вы, по-видимому, тоже склонны к догадкам, после паузы ответил Деннисон. Неужели? Невозмутимо сказал Годштейн. Может быть, и я по-своему блестящ? Но я угадал правильно? Быть может. Я еще не отказался от надежды вновь заняться наукой и был бы очень рад, если бы помог избавить человечество от призрака надвигающейся катастрофы, либо установив, что никакой угрозы вообще не существует, либо подтвердив ее наличие с тем, чтобы ее можно было устранить. Ах так, доктор Деннисон, я хотел бы поговорить с вами еще вот о чем. Мой предшественник, мистер Монтес, убеждал меня, что фронт передовой научной мысли находится теперь на Луне. Он считает, что число людей, выдающихся по уму, энергии и инициативе, тут непропорционально велико. «Возможно, он прав», — сказал Деннисон. «Я об этом судить не берусь». «Возможно, он прав», — задумчиво повторил Готштейн. «Но в таком случае не считаете ли вы, что это может помешать вам добиться своей цели? Что бы вы ни сделали, люди будут говорить и думать, будто это достижение лунной науки. И какими бы ценными ни были результаты ваших исследований, ваши заслуги не получат должного признания, что, конечно, будет несправедливо. Мне надоела гонка за признанием, мистер Годштейн. Я хотел бы найти для себя занятие более интересное, чем обязанности вице-президента косметической фирмы курирующего ультразвуковые депиляторные средства. Вернувшись в науку, я обрету то, что мне нужно. И если я сделаю что-нибудь, по моему мнению, стоящее, мне будет этого вполне достаточно. Но не мне. Ваши заслуги будут оценены по достоинству. Я, как представитель Земли, сумею представить факты землянам таким образом, что вы получите признание, на которое имеете право. Ведь, наверное, и вам свойственно обычное человеческое желание получить то, что вам причитается. Вы очень любезны. Ну а взамен? Вы циничны, но ваш цинизм извинителен. А взамен мне нужна ваша помощь. Мистер Монтес не сумел установить, какого рода исследованиями заняты ученые на Луне. Научные контакты Земли и Луны явно недостаточны, и координация работ, ведущихся на обеих планетах, была бы равно полезна для них обеих. Конечно, без некоторого недоверия дело не обойдется. Но если бы вам удалось его рассеять, для нас это было бы не менее ценным, чем любые ваши научные открытия. Но, сэр, как вы и сами прекрасно понимаете, Я не слишком подхожу для того, чтобы убедить лунян в благожелательности и справедливости научных кругов Земли. Доктор Деннисон, не следует все-таки судить о всех землянах по одному злопамятному администратору от науки. Скажем так, мне надо быть в курсе ваших научных успехов, чтобы я мог гарантировать вам заслуженное признание. Но, как вам известно, сам я не ученый, И если бы вы объяснили мне их в свете нынешнего состояния науки на Луне, я был бы вам весьма признателен». «Ну как, вы согласны?» «Все это довольно сложно», — сказал Деннисон. «Сообщение о предварительных результатах может нанести непоправимый вред репутации ученого, если оно будет сделано преждевременно, по неосторожности или в результате излишнего энтузиазма. Мне было бы крайне тяжело и неприятно обсуждать ход моих исследований с кем бы то ни было, пока я не буду твердо убежден, что иду по верному пути. Мой прежний опыт, ну хотя бы с комиссией, членом которой вы были, приучил меня к осторожности. «Я все прекрасно понимаю», — благожелательно сказал Годштейн. «Разумеется, вы сами примете решение, когда именно будет иметь смысл информировать меня» но уже очень поздно, и вы, вероятно, хотите спать. Поняв, что их разговор окончен, Деннисон попрощался и ушел, а гудштейн еще долго сидел, задумчиво глядя перед собой».